64. Позднее я узнала у сестры, как все произошло. Рассказывая мне это, она всем своим видом демонстрировала. «Вы только трепаться гораздо, а без нас ничего бы не устроилось». Ровно в девять марчалло приехал в больницу вместе с каким-то врачом, настоящим светилом медицины, за которым лично заехал домой. Мать незамедлительно перевезли на скорой в частную клинику в каподимонте Там за ней ухаживают, как за королевой, и родственникам можно навещать ее в любое время. Для папы в палате специально поставили кровать, чтобы по ночам с ней оставался. «И не волнуйся, мы все оплатим», — с пренебрежением бросила она и с угрозой в голосе добавила. «Твой дружок-профессор, видать, не понял, с кем связался. Так что ты уж ему объясни». «И этой поганке Линии передай, что Марчелло давно не тот сопляк, который когда-то за ней ухаживал. И он не Микеле, из которого можно веревки вить». Марчелло велел сказать ей, что если она еще раз посмеет при всех на меня гавкнуть, как в больнице, он ее убьет. Разумеется, я не стала ничего подобного передавать Лиле. Мало того, даже не спрашивала, что она успела наговорить моей сестре. Но я стала уделять ей намного больше внимания. Часто звонила, чтобы она знала, как я ей благодарна, как люблю ее, и жду не дождусь, когда родится ее ребенок. У тебя все хорошо? спрашивала я. Да. «Кое-кто рождаться не собирается?» «Какое там? Помощь моя сегодня нужна?» «Нет, сегодня нет. Но вот завтра, если сможешь...» Для меня настало трудное время. Пора было соединить старые связи с новыми. Мое тело требовало постоянной близости с маленькой Иммой. Я буквально не могла от нее оторваться. Но не меньше я скучала и по Деде с Эльзой, так что позвонила Пьетру и попросила их привести. Эльза поначалу изображала заботливую старшую сестру, но хватило не ненадолго. Через пару часов она уже морщилась и с отвращением говорила, «Фу, какая страшненькая, и как только ты такую родила?» Деда сразу кинулась доказывать, что из нее мамочка лучше, чем из меня, и мне приходилось следить, как бы она не уронила малышку или не утопила во время купания. Я очень нуждалась в помощи, особенно в первые дни, и Пьетру, надо признать, Щедро ее мне предлагал. В бытность моим мужем он не очень тервался облегчить мне жизнь. Зато теперь, когда мы официально оформили раздельное проживание, не хотел бросать меня одну с тремя дочками, младшей из которых не исполнилось еще и месяца. Он был готов остаться на несколько дней, но мне пришлось отправить его назад во Флоренцию. И не потому, что он мне мешал, а потому что даже за те пару часов, что он у меня пробыл, Нино одолел меня звонками. Он без конца звонил и спрашивал, уехал ли Пьетро и можно ли ему вернуться к себе домой без риска застать моего бывшего мужа. В итоге Пьетро уехал. Нино с головой ушёл в работу и политические дела. А я осталась одна. Теперь, чтобы сходить в магазин, отвезти девочек в школу, забрать их, прочесть книгу или написать пару строк, я вынуждена была просить соседку приглядеть за Иммой. Но это было еще полбеды. Куда труднее оказалось вырваться к матери в больницу. Я не настолько доверяла Мирелли, чтобы в придачу к Деде и Эльзе поручать ей еще и новорожденную имму. Я предпочитала брать ему с собой, закутывала ее как следует, вызывала такси и ехала в Кападимонте, -де пока Деда и Эльза были в школе. Мать вернулась к жизни. Конечно, она все еще была слаба. Когда никто из нас, детей, целый день к ней не приходил, она впадала в беспокойство и плакала. Кроме того, теперь она все время проводила в постели, а ведь еще недавно, хоть и с трудом, но выходила из дома. И все равно невозможно было отрицать, что роскошные условия в клинике пошли ей на пользу. С ней обращались как с важной дамой, и она с удовольствием играла новую для себя роль. Когда удавалось заглушить боль препаратами, она и вовсе приходила в восторг. Ей нравилась большая светлая комната, удобный матрас, И, собственная, ванная прямо в палате. Именно ванная, а не сортир какой-нибудь, говорила она с гордостью и даже пыталась встать, чтобы показать ее мне. Еще больше она радовалась маленькой внучке. Когда я приезжала к ней с Имой, она клала ее рядом, сюсюкала и уверяла меня, звучало невероятно, что та ей улыбается. Впрочем, кроха занимала ее внимание недолго. Очень скоро она забывала о ней и заводила рассказ о своем детстве и юности. Возвращалась мысленно в свои пять лет, перескакивала на двенадцать, потом на четырнадцать, вспоминала своих тогдашних подруг. Однажды она сказала мне на диалекте, «Я с детства знала, что люди умирают, но никогда не думала, что и со мной это случится. Да мне и сейчас не верится». В другой раз она рассмеялась какой-то своей мысли, а вслух сказала, Правильно ты отказалась крестить малышку. Глупости все это. Я вот теперь знаю, что скоро умру, распадусь на мелкие кусочки, и этим все кончится. В такие часы я как никогда чувствовала себя ее любимой дочерью. Перед уходом она обнимала меня так крепко, словно хотела проскользнуть внутрь меня, как я когда-то сидела внутри ее. И если раньше, когда она была здорова, Любые контакты с ее телом были мне неприятны, теперь ее прикосновения мне нравились.